Глава 43. Михаил Корнеев долго вёл машину, периодически прислушиваясь, не доносится ли из багажника какие-то звуки. Но сумасшедшая к счастью молчала. Видимо, ещё не пришла в себя после его удара. Сдерживаться он не стал, она могла уже и не очухаться, но тем лучше. Меньше хлопот. Вскоре он остановил машину на большом пустыре рядом с заброшенной свалкой, заглушив двигатель, Корнеев сунул в рот сигарету и закурил. Затем выбрался из автомобиля и огляделся по сторонам. Здесь было очень темно, лишь вдали на трассе горели уличные фонари. Пустырь со всех сторон окружали высокие и буйно разросшиеся кустарники. Место он выбрал подходящее. Здесь ее точно долго никто не найдет. Вдали он видел длинные темные ряды старых гаражей. Ветер разносил по округе обрывки бумаги из многочисленных гор мусора. Михаил знал, что где-то здесь несколько лет назад Лариса Шахова прикончила ту журналистку, которая слишком близко подобралась к секретам изольды Бежецкой. Журналистку, оказавшуюся близкой родственницей этого навязчивого следователя Багшеева. Тело Ольги Макаровой обнаружили какие-то случайные бродяги спустя несколько дней после её исчезновения. Корнеев тихо ухмыльнулся. Когда ещё приказы Изольды исполняла Лариса, а теперь приходится ему. Радовало ли что, что уже завтра он уедет из этого города? Пока же ему нужно закончить с последним заданием Изольды Бежецкой. Не торопись, он докурил сигарету, затем щелчком отправил окурок в ночную темноту. Места глухие, людей вокруг не видно. Значит, выстрела точно никто не услышит. Можно даже не пользоваться глушителем. Корниев собирался вытащить Ирму из багажника, уложить на землю и пристрелить, затем оттащить тело в ближайшие кусты. Михаил не любил убивать женщин, но за хорошую плату ему приходилось делать и не такое. Он подошёл к багажнику и снова прислушался. Изнутри не раздавалось ни криков, ни ударов, а может, эта беглая психопатка уже окочурилась? Что ж, ему меньше возни. Он отпер замок и распахнул крышку багажника. В тот же миг в его живот вошло длинное блестящее лезвие мясницкого ножа. Михаил судорожно охнул и отшатнулся назад, не веря в происходящее. Ирма Бежецкая проворно выбралась из багажника, подскочила к нему сбоку и ударила еще раз, всадив нож в его грудную клетку — Корниев с тихим стоном рухнул на колени и потянулся за пистолетом, спрятанным под курткой, но бежецкая не дала ему вытащить оружие. Быстро приблизившись, она наотмах полоснула наёмника по горлу. "У меня было два ножа, придурок", с ненавистью бросила она, наблюдая, как Михаил Корниев медленно оседает на землю. Он умер так до конца и не поверив, что это происходит с ним. Когда Корнеев перестал дышать, она перевернула окровавленное тело и тщательно обшарила карманы его куртки и джинсов. Ирма вытащила толстый бумажник, набитый наличными и банковскими картами, дорогой мобильный телефон и упаковку жевательной резинки. Во внутреннем кармане кожаной куртки обнаружился плотный чёрный конверт с приглашением на завтрашнее открытие нового отеля. Ирма открыла бумажник и радостно ахнула, обнаружив впечатляющую сумму денег крупными банкнотами. Завтра открывают Tower Palace. Там явно будут присутствовать все члены семьи Изольда, а значит, и ей не стоит пропускать это мероприятие. Ирма решила, что больше не станет скрываться, подвергая свою жизнь опасности. Вдруг на Изольду работает и ещё кто-то, с кем она пока не сталкивалась. Значит, не стоит ей рисковать. Лучше заявить о своём возвращении из мёртвых и сделать это при сотнях свидетелей. А потом она расскажет об Изольде всё, что знает, и её вероломную сестрицу ждут грандиозные неприятности. Но чтобы пойти на светскую вечеринку, нужно для начала привести себя в порядок в каком-нибудь салоне красоты. А ещё купить роскошное вечернее платье, чтобы окончательно затмить всех присутствующих. Ирма взглянула на пачку купюр в своей руке. Этого ей вполне хватит.